Глава одиннадцатая. Альбертина все таки смогла договориться со своими горничными, а я не уследила. Одна из них ускользнула в город рано утром и к вечеру вернулась с маленьким пузырьком и ответами на ее письма. Граф-глупец расслабился. Да, целых полгода она и ее горничные вели себя просто образцово. Она ни с кем не пыталась связаться, А они все так же жаловались на свою госпожу и изображали дружелюбие к жителям особняка и отвращение к графине. И вот, все поверили им. Началось. Сегодня одна из ее горничных спросила моего упертого мага, не стоит ли воспрепятствовать проживанию зверя в его комнатах, поскольку такая огромная кошка, как я, очень сильно линяет, И именно теперь им все сложнее и сложнее поддерживать порядок. Знающие люди говорят, что когда у кошки начнется гон, и она загуляет, у господина будут большие проблемы с ее поведением. А еще для питомицы графа уже готовят большую клетку с домиком, деревьями и меховой лежанкой. Ведь ее пора спаривать. Для лохматой красавицы охотники уже отловили несколько крупных самцов. Правда, они сильно отличаются от нее, но ведь кошки есть кошки. Детки наверняка будут замечательные. Что? Кого в клетку? Мирку? Кто приказал? Ах, старый граф приказал. Да я вас всех одновременно в эту клетку посажу, а тех, кто устал ее шерсть магии убирать, уволю без рекомендаций. Как он орал, я аж заслушалась. А как слуги по особняку бегали, с какой скоростью клетку разбирали? Я думала, это только для мальчиков строили, а оказалось и для меня тоже. И то правда, меня уж очень нужно из его комнаты убрать. Молодцы какие, даже старика графа подключили. Ну твари, пожалеете еще. Я тебя сама до заикания доведу. Гадина высокородная, прямо сегодня и доведу. Вот только придумаю, как. Ночь. Господин Мак наорался и спит сейчас, как младенец. А я не могу спать. Все буквально клокочет внутри меня, в клетку. Кого у нас больше всего боятся женщины? Да настолько, что когда видят, забывают обо всем, и о магии в том числе. Крыс, мышей, змей. Точно, змей боятся почти все. о больших змей и подавно. Думая о змеях, я вспомнила любимый папин мультфильм о мальчишке, которого воспитали волки, Маугли. Да, Маугли и завораживающая сцена с удавом Каа и обезьянами. Пытаясь успокоиться, позволила своему воображению разыграться, красочно рисуя в своем мозгу огромную змею. Только не удава, а анаконду. Сильное тело, стальные мышцы под блестящей гладкой кожей, покрытой мелкими чушуйками. Длинный хвост, завораживающие глаза и совершенная форма головы. Красотка! Больше всего на свете из всех животных любила и люблю кошек и змей. Они такие, такие... Звякнул, падая на пол, ошейник. И я сначала не поняла... как он мог соскользнуть с моей шеи. Да, он всегда висел на мне совершенно свободно, но никогда не спадал, как бы ни прыгала, где бы ни лазила, в каких бы драках не участвовала. А тут... И пол я вижу не так, и краски не те, хотя вижу и слышу по-прежнему хорошо, вот только... Японская ты, моя мама, вот это хвост, а кольца... «Блеск, красота! Я... Я красотка!» «Такой огромной анаконды я вживую ни разу не видела. А вот люди наверняка ни разу не видели, как огромная змея рассматривает в зеркало сама себя». «Хорошо, что Макс спит. Что же этот уверенный самоуверенный намоги то Это же надо. Заклинание он древнее нашел, да еще и усовершенствовал». Придурок! А все же прелесть какая! А назад как? Вряд ли маг обрадуется появлению такого питомца. Как там в фэнтези писатели пишут? Представить себе свой первоначальный облик до мельчайших подробностей. Есть! Да, получилось! Так, теперь обратно. Ну, графиня, шти меня, я иду... Ах, как сладко спит графинюшка. Планы составила, в жизнь воплотила, ну или почти воплотила, и вот теперь спит. Носит же таких земля. Теперь я точно знаю, что такое стерва и ведьма в одном флаконе. Как же хочется ее придушить, жать покрепче в объятиях, и все дела, но нельзя. Смена власти королевству на пользу не пойдет. Чем же она держит короля? Кто знает о ее дочери? Где ее искать? И кто такой он, на помощь которого она надеется? Как много вопросов, на которых у меня нет ответов. «Так, в клетку, говоришь меня, для спаривания? Ну-ну! Нравятся мне местные господа-товарищи. Если есть магия, зачем нужны механические замки?» Богатым не нужны. А если еще хозяин один из сильнейших магов, то и подавно. Вот только не замечает меня магия. И потому именно для меня открыты в домах аристократов все двери. Здравствуй, дорогая графиня, здравствуй. Посреди ночи особняк молодого графа Двардского засиял яркими огнями. Душераздирающий крик, оборвавшийся на самой высокой ноте, разбудил всех его обитателей. В течение нескольких минут люди никак не могли понять, что их разбудило. И если кто-то действительно кричал, то кто это был? Нашли, конечно, как не найти. Не могло же показаться всем одновременно. Вот только понять так ничего и не смогли. Потому что кричавшая графиня оказалась крепко не в себе. твердила хриплым полушепотом об огромной змее, которая душила ее в своих кольцах и падала в непритворный обморок, стоило только потушить свет. Оставаться же одна категорически отказывалась, начиная биться в припадке, цепляясь за всех подряд. К утру было решено, что в комнате хозяйки теперь всегда будет гореть свет и находиться одна из горничных. Сама же графиня к утру слегла в постель с высокой температурой. Особняк тщательно обыскали. Согласно магическому договору, граф был просто обязан заботиться о благополучии жены. И он сделал все, чтобы обнаружить то, что ее напугало. Но все его усилия ни к чему не привели. Дом был чист. Никаких огромных змей и в помине не было». Весь этот цирк я наблюдала из первых рядов, путаясь под ногами Умага пушистым комком. Ха! У них, оказывается, вообще таких огромных змей нету. Вот это я выступила! Напугала так напугала. Но ничего, от нервной горячки еще никто не умирал. Зато к утру все в особняке были твердо уверены в том, что молодая хозяйка тронулась умом. Еще пару раз змею увидит и поселится в отдельном имении для буйных магов. И самое главное, сама будет твердо уверена в своем безумии. Я просчиталась. Мадам в горячке, а получившие, видимо, накануне указания и оплату горничные, начали действовать. Посовещавшись между собой, эти дуры решили, что болезнь хозяйки – дело рук ее мужа. и пришли к выводу, что если он умрет, то другой целитель ее непременно вылечит, и на нее при этом никто не подумает. Вот теперь я наблюдаю за их решительными действиями. Ужин уставшему магу сегодня сервируют в комнате. И пока он умывается и снимает с себя хламиду, в которой работал в лаборатории, одна из двух прелестниц между делом добавляет ему в бокал с вином пару капель яда. Во как! Уходит. А почему она вообще сегодня его обслуживает? Кто ее сюда пустил? Почему молчит граф? Устал так, что ни на что не обращает внимания? Так, садится. Обнюхивает все, что ему принесли. К этому он уже привык. Ба! Есть собирается. Обычно артефактом еду проверяет. А сегодня... из-за бессонной ночи и тяжелого дня расслабился. Он его вообще в умывальне забыл. Говорила мне мама, что алкоголь — это зло, а я сомневалась. Нет, чтобы поесть сначала, чайку выпить, а он к фужеру ручки тянет. Так и хочется заорать, не пей, козленочком станешь. Вот сейчас выпьет и умрет, а оно мне надо? Нет». Будем спасать самого умного, самого сильного. Резкий удар лапой по руке мага привел к ожидаемому мной результату. Фужер упал на ковер. Разбиться не разбился, но содержимого лишился. Некрасивое темное пятно расползлось по ковру. Интересно, не ругается. Посмотрел сукоризный, вздохнул, поднял фужер и принялся наполнять его вновь. «Нет, в графине с вином яда нет. А вот на стенках фужера наверняка...» Удар, и на ковре появляется еще одно пятно. «Мира, прекрати!» «Ага, сейчас! На тот свет всегда успеешь, Торопыга!» Раскомандовался тут. «Нет, ты погляди, какой упорный! Ему именно сегодня умереть очень хочется!» Опять к фужеру тянется... и морда лица такая недовольная. Выпускаю когти, и теперь уже бью лапой по его руке, оставляя на ней четыре красных царапины, на глазах наливающиеся кровью. Руку оттернул, но орать не стал. Смотрит на меня, как на чудо невиданное, и усиленно о чем-то думает. Работа мысли вон даже на лице отразилась. До чего-то додумался, На мгновение будто застыл, а потом проверил руки на предмет артефакта и в купальню рванул. Молодец! Лучше поздно, чем никогда. Не торопясь, проверил разлитое на ковре вино. Валяющийся у меня возле ног фужер графинчик с вином тоже не забыл. Потемнел лицом, стиснул кулаки. Магия вокруг так и забурлила. Окутывая его фигуру, словно плащом. Сейчас заорет. Точно! Ниран! В ответ на его ор дверь распахнулась и явила нам всю ту же красотку, что ранее занималась сервировкой графского ужина. Глазки опущены, ручки дрожат, но прямо сама невинность во плоти. Где Ниран? взревел злобный монстр в лице господина графа. «Не извольте гневаться, милорд, приболел он». «Почему ты пришла? Где лакеи?» «Так болеют все. Повар сегодня на обед не несвежую рыбу приготовил. Вот теперь большая часть прислуги животами мается». «Что ты несешь? Какая несвежая рыба! Кто мне ужин принес?» «Так я и принесла, милорд. Как мне повар на кухне все, что положено, на поднос поставил, так и принесла». как же вовремя все заболели. Да и спрашивает он ее не о том. Так он долго еще к цели приближаться будет. Помочь ему, что ли? Мягко и совершенно беззвучно я двинулась к девушке. Мое обоняние ясно говорило, что изобличающий флакончик все еще находится в кармане ее платья. Я, конечно, обратила внимание на то, что в комнате наступила тишина, и что теперь все внимание приковано именно ко мне и моим действиям, но не стала останавливаться. Подойдя вплотную к стоящей у закрытой двери горничной, демонстративно ее обнюхала, затем оскалилась и зарычала. Этой подсказки граф хватило с лихвой. «Что там у тебя?» С показным спокойствием спросил он. «Платочек. и флакончик с лекарством. Я сегодня тоже эту рыбу пробовала, правда, самую малость, потому мне капли и помогают совсем не разболеться. Ты глянь, какая умненькая девочка! Если бы не я, у нее бы все получилось. Лорен уже успокоился, поверил. Того, гляди, отпустит красавицу. Что же он сегодня так тормозит-то? «Устал так сильно, что ли?» «Ладно, побуду сегодня плохой. Очень плохой». Шаг назад и удар всем телом. Сбиваю девчонку с ног, как кеглю в кегельбане. Она даже закричать не успела. Рву когтями карман платья и, придавливая лапами ее тело, изображаю захват горла своими клыками. Поранить шею не поранила, но напугала сильно. Лежит бледная, не шелохнется и даже дышит через раз. А вот самоуверенный маг уже и не такой самоуверенный. Стоит, как замороженный, и глазами хлопает. Красавчик! Отмирал бы уже побыстрее, что ли. Можно подумать, мне нравится так вот лежать. О, ожил! И что самое интересное, опять не орет. Подходит, гладит по голове. и почти мурлыча приговаривает. «Что такое, девочка моя? Что случилось? Чем она тебе не понравилась? Или не она? Ну, наконец-то! А может, тебе флакончик с лекарствами не понравился?» Он щелкнул пальцами и взял в руку флакончик, хорошо видный в разорванном мною кармане. «Все, я ее держу, отпускай». Тело девушки подо мной будто задеревенело, а граф другой рукой тихонечко потянул меня в сторону. Ну, отпускать так отпускать. Послушно встаю и отхожу в сторону. Для того, чтобы определить содержимое флакончика, много времени ему не понадобилось. А вот чтобы что-то узнать о своей несостоявшейся отравительнице, пришлось повозиться. Разводить церемонии Мак не стал. Вломился в разум горничный, и через полчаса на полу его комнаты лежала счастливая, но абсолютно глупенькая девушка. А вторая стояла рядом и, глядя на нее, исповедовалась, стуча зубами от страха. Лично я ничего нового для себя не услышала. А вот граф получил надежду на возвращение сына. Дальше все завертелось очень быстро. Девок закрыли в подвальных камерах, Слуги получили лекарство от своей хвори. Ниран приступил к выполнению своих обязанностей камердинера. И спустя час молодой граф Тварцкий срочно уехал по делам. Меня с собой не позвал. Но не очень-то и хотелось. Что я, не найду чем заняться? Такое веселье кругом. Вот только мадам графиню все эти события обошли стороной. Ее болезную никто беспокоить не стал. Жар у нее спал, чувствовала она себя немного получше. Так зачем ее душеньку тревожить?